Служба Рачковского в тайной полиции началась в 1879 году, когда он был арестован за причастность к покушению на одного из государственных чиновников. Ему предложили на выбор либо ссылку в Сибирь, либо службу в самой полиции. Он выбрал последнее и достиг на этой службе очень высокого положения. К 1881 году Рачковский один из главных деятелей в националистической организации Священная дружина, переименованной потом в Союз русского народа. В 1883 году он адъютант начальника тайной полиции Петербурга. Через год он уже возглавил в Париже зарубежное отделение тайной полиции, создав агентурную сеть во Франции, Швейцарии, Англии, Германии, руководил надзором за деятельностью русских революционеров и в России, и за границей. Неудобные для власти прогрессивные движения нужно было представить как врагов одновременно всем классам и сословиям. И таким общим врагом могли быть же демосоны. По распоряжению Рочковского создали поддельные протоколы собраний руководителей сионизма, излагающие их стратегию и тактику будущего захвата мира. Отследим несколькими цитатами тему масонства в протоколах. Это подводит к интересным наблюдениям. Сионские мудрецы в протоколах говорят: Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнёта, когда предложим ему вступить в ряды нашего войска социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общей человеческой солидарности нашего социального масонства. Мудрецы планируют создание поддельных масонских лож, кроме своих истинных. Это послужит основанием для их в кавычках тайной организации тайного масонства, которого не знают и цели, которые даже и не подозреваются в категории обманываемые невлейские народы привлечённые нами в показную армию масонских лож для отвода глаз их соплеменника. При чтении этого документа возникает впечатление, что его составители были знакомы с тактикой, применённой иуитами к подлинному масонству. Точно так создавались поддельные ложи для обманутых новых масонов и тамплиеров, ложи, которые процветают до сих пор. Протокол номер 15.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 как тесно связаны были некоторые влиятельные персоны в России, такие как графиня и граф Ниссельроди с отделением иезуитов Парижа, где у иезуита с вечиной был самый роскошный великосоветский салон. Это было начало XIX века. Время праведной борьбы Бекингдорфа и Ниссельроди с масонским заговором декабристов, с масонской звездой пленительного счастья. И постепенно из-за строчек протоколов начинают выглядывать уши наших старых знакомых. Мудрецы в кавычках продолжают. Одни иуиты могли бы с нами в этом сравниться, но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы, как организацию явную, сами со своей тайной организацией оставшись в тени. Впрочем, не всё ли равно для мира, кто будет его владыка, глава ли католической церкви или наш деспот сионской крови? Нам-то избранному народу это далеко не всё равно. И вот перс мудрецов указывает на главного врага. Когда придёт время окончательно уничтожить папский двор, то палец от невидимой руки укажет народам в сторону этого двора. Но расчетливо коварная мысль сионистов. Когда же народы бросятся туда, мы выступим как бы его защитниками, чтобы не допустить до сильных кровопусканий. Этой диверсией мы приберемся в самое его недра и уже не выйдем оттуда, пока не подточим всю силу этого места.